на масштабы ущерба, нанесенного компанией Ламонта Отиса. Однако нужно рассказывать правду. Вулф честно пытался, но после того, как Хайдекер предстал перед судом, в качестве свидетеля обвинения, а перекрестный допрос продолжался шесть часов, даже он ничего не мог сделать. Разумеется, для Хайдекера это был конец карьеры. В другом Вулфу повезло больше. Окружной прокурор в конце концов признал меня достаточно компетентным, чтобы идентифицировать вещь док Ц галстук из тускло-коричневого шелка с желтыми завитками, и потому Вулфа в суд не вызвали. Информацию, предоставленную Вулфом, присяжные, вероятно, сочли убедительной, так как на вынесение приговора у них ушло всего пять часов, и приговор вынесли обвинительной. Юридическая фирма не разорилась. Она все так же ведет дела на прежнем месте. Ламонт Уоттис пять дней в неделю проводит в своем кабинете. И, Насколько мне известно, его перестал беспокоить баланс между доходами и расходами с тех пор, как Грегори Джетт женился на НПЭГ. Понятия не имею, увеличилась партнерская доля Джета или у него те же 11%. Это вопрос конфиденциальный.